595. -е. Матерь огни йоги «Мы много можем сказать, если сердце открыто к нам и не сгромнуждено лохмотьями лживой обычности. Мало знать и понимать это условие, требуется его применение. Невозможно войти в мир учителя или коснуться его, если свой мир пресыщен своим. Место в нем ни для чего другого уже не остается». Также невозможно служить и двум господам себе и учителю света при раздваивании цели ее не достичь все это известно давно и остается только пожалеть, если знание этого не применяется в жизни.